что ребенок должен получить свободу от опеки родителей, сразу как получит свой паспорт. Дети покидали родителей, забывая, кто они такие. Родители, состарившись, уходили в дома престарелых, или, как их еще называли, дома смерти, где доживали свой век. И тогда возник логический вопрос, зачем иметь детей, если путь один, дом престарелых? Живи здесь и сейчас. Таков лозунг рекламы.